пролог. Джонатан держал меня за руку, рассматривая кровавые следы отцарапанных колен и локтей. Его темные ресницы дрожали, он выглядел изможденным, хотя рваная темная челка скрывала от меня большую часть лица. Он все еще смывал холодной водой мою кровь, тщательно осматривая раны. Мне было неприятно, но я терпела, так как мой брат попросил меня об этом. Позади раздался шум. Я повернулась, чтобы убедиться, что это то, о чем он предупреждал. Всего лишь камыши перешептываются между собой, подгоняемые ветром. Мне же казалось, что кто-то следит за нами, наблюдает со стороны и хочет сделать нечто плохое. — Ты специально спрыгнула с дерева? — спрашивает меня брат подавленным голосом. Из-за страха Как же я надеюсь, что у тебя все пройдет. Хочу, чтобы ты была иной, не такой, как предполагают врачи. Это не приговор, Лея. Я жую нижнюю губу, кусая ее до крови. Липкий страх, ощущение, когда грудь сдавливает от едва сдерживаемых рыданий без причины. У меня снова плохое настроение, словно я мертва внутри. Никто не знает, кроме него, что я специально сорвалась с дерева. Хотела почувствовать боль, что-то почувствовать. Только вот сказать об этом вслух стеснялась. Джонатан стягивает с себя футболку, вытирая мои трясущиеся колени, прижимает краном ткань. Его глубокие карие глаза, тусклые и безжизненные. Он слишком давно не спал, торопился ко мне. Он говорил, что переживал за меня, не мог сомкнуть глаз, Я с трудом узнавала в этом человеке своего брата. Он как заблудшая душа с этим тоскливым взглядом, устремленным к месту, где течение усиливается. Это тяжелее, чем я себе представлял. Мне сейчас так страшно, Лея. Что это такое, черт возьми? И как мы могли пропустить происходящее с тобой? Очень медленно он поднимается на ноги. Я рассматриваю его черные джинсы с потертыми коленями, порванные в нескольких местах, цепочку, свисающую из кармана, скрывающую его любимые часы. — Ты их любишь, да? — вытаскивает старинную реликвию, раскрывает одним нажатием кнопки, поворачивая ко мне циферблатом. Я молча качаю головой, наблюдаю, как замерли стрелки. Брат крутит маленький ролик, одобрительно хмыкая себе под нос. Они отсчитывали мое время. Он наклоняется, смахивая челку цвета вороного крыла с глаз. Думал, пока стрелки движутся, и ожив. Мне становилось легче от их мерного тиканья. Он отдает их мне, крепко сжимая двумя ладонями и заглядывая в глаза. Они перестали работать, будто угадали момент. Остановились, и я застрял. Джонатан заглядывает в мои глаза. Все, что в них отражается, — это боль. Почти такая же, как и моя, только усовершенствованная версия. Тик-так, время просачивается сквозь пальцы. Нежно поет он. Я знаю, ты понимаешь меня. Иногда твоя боль становится невыносимой. Ты устанешь бороться, и тогда... Он оглядывается на реку. Его пальцы сильнее стискивают мои ладони. Начинаешь причинять себе боль. Отпусти ситуацию, плыви по течению, и страх исчезнет. Тебе понравится жить. Смотрю туда же, куда и он, пугливо комкая ткань. Впиваюсь в нее все сильнее, испытывая дикий страх перед неизвестностью. «Лея!» Он приподнимает мой подбородок. «Прости меня!» Прости, что не был с тобой рядом, когда ты упала. Наклоняется и целует меня в лоб, замирая в этом положении на несколько секунд. Теперь я с тобой, ведь ты мой ангел. Джонатан, мой шепот практически не слышно из-за рева ветра. Он забирает свою футболку и идет к реке. Я хочу с тобой, не оставляй меня. привстаю но он усаживает меня обратно. Наблюдай, как тикают стрелки, и не двигайся. Указывает на часы. Пусть это будет твоей точкой отсчета. И пусть твое время никогда не останавливается. На его губах появляется легкая улыбка. Посиди тут. Пойду сполосну ткань. Не хочу пугать родителей. Я на секунду. Ничего не бойся. Сколько раз говорил. Поправь эти ужасные лямки от комбинезона, свисающие на твоих бедрах. Зацепишься и убьешься ненароком. Сосредотачиваюсь на стрелке. Мое сознание полностью погружается в отсчет, даже несмотря на всплеск воды и надвигающуюся грозу. Постепенно все, что меня тревожило — шепот камыша, громкие раскаты и бурные речные потоки воды — все стало таким далеким и ненужным. Страх и нервозность отступают, и я с улыбкой отрываюсь от циферблата в поисках моего старшего брата. Мне надо сообщить ему, что я больше не боюсь. Только его нигде не видно. Соскакиваю с камня. Цепочка часов выпадает из рук на песок. «Джонатан?» Произношу, едва дыша. «Я не оставлю его. Надо сделать лишь один шаг, и мы будем вместе».